Глава 4. Мир на ладони 13 августа 2024 года Несмотря на то, что я получил доступ к огромному количеству магической энергии, системных очков у школы было сравнительно мало, причем все они хранились в теневых алтарях. И наложить на них руку, пока хозяева не могут мне помешать, я не стал и пытаться, тем более, что на один барьер моих запасов вполне хватало. И по сути, прямо сейчас выбор лежал между мудростью и разумом. Если выбрать разум, то чуть позже можно будет снять барьер из плоти, доведя оба параметра до 20 единиц» или, воспользовавшись помощью Золотого Трона, попытаться повысить на 17 единиц духовную энергию, а затем пройти пятый барьер в данном параметре. Однако, несмотря на то, что я сменил базовую мистическую систему, выбор был очевиден. Внимание! Вы желаете прорваться через седьмой? Корректировка. Четвертый предел мудрости. Стоимость 1000 уэс. Поскольку для полубога мудрость, в отличие от остальных мистических параметров, являлась расовой, то и первый предел сдвинулся до тридцатки. Куда важнее тут было не изменение номера, а вероятности, которые откровенно не вдохновляли. «Вероятность успеха – 11%, провала – 80%, гибели – 9%, да, нет». Первый барьер являлся знаковым, обозначая границы природных возможностей, превзойти которые невероятно сложно, по крайней мере без помощи системы. Однако сложно не значит невозможно. Любой из мистических даров также позволял усиливать организм и в конечном итоге стать сверхом. Бессмертные с их культивацией и тому наглядным примером. Еще одним способом были высокие технологии с экзоскелетами, имплантами, протезами, нанороботами и тому подобными вещами, позволяющими достичь схожего результата. Не зря говорят, что на высоком уровне для стороннего наблюдателя технологии мало чем отличимы от магии. Предел, расположенный на сотне, вне зависимости от номера, чем-то походил на первый и считался переходом к более высокому царству вот только прорваться через него было сложно сложно дорого и опасно настолько что большинство даже не пытались формально я имел все необходимое для прорыва тело мудреца и многочисленные модификации позволяли выдержать огромные нагрузки как на плоть так и на энергосистему. великий магический дар и божественная сила обеспечивали плотные и качественной маной а имплант увеличивал резерв до невероятных значений и тем не менее шансы провала огромны, достичь успеха невелики, а погибнуть лишь немногим меньше. Конечно, тут не учитывалась внешняя помощь, и имея за спиной золотой трон, я мог быть практически уверен в успехе. Несколько смущало разве что слово «малый» в названии, но троны связаны между собой, и сменить его на большой было несложно, воспользовавшись одной из функций. Телепортация. «Я оказался в огромном полутемном зале, в котором царило запустение, а трон подо мной не торопился подстраиваться под владельца, и причина стала понятна практически сразу, как я встал». «Великий золотой трон, статус поврежден, возможности ограничены». Причем, судя по рваной дыре в спинке, кого-то из лидеров школы прямо на нем и убили. Наглядное напоминание о том, что настоящей неуязвимости не существует, особенно если удар последует сзади, как в данном случае. По крайней мере, именно об этом говорили края отверстия. Теперь сидеть на троне неудобно и колется, и в спину дует одновременно. Так и знала, что ты сюда заглянешь. Тебе не говорили, что появляться у людей за спиной невежливо, если, конечно, ты не собираешься их убить. Извини, извини хмыкнула Ашу, просто решила убедиться, что ты не придумаешь себе какой-нибудь ерунды. Вроде того, что кого-то из моих предшественников убили ударом в спину. Девочка зашла за трон и просунула кисть в дыру, продемонстрировав, что та для нее великовата. Так себе алиби, но били чем-то более существенным, вроде артиллерийского снаряда. «Вот так?» «Примерно», — кивнул я. «Мне представлялось, что на твоих пальцах еще должны быть когти». «Богатая фантазия», — одобрила девочка, — «но на этот раз дедукция тебя подводит. Великий золотой трон способен летать, а также обладает возможностями, позволяющими использовать его в битвах на территории школы. То, что ты видишь, — последствия штурма школы. Император Рейлин использовал трон, чтобы сдержать вражеских чемпионов, и пал, когда на поле боя явился их хозяин». «И кто же это был?» «Младший бог по имени Лигг» ответила Ашу, однако смерть Рейлина не осталась неотмщенной. Благодаря этой жертве мы сумели нанести совместный удар и сразить врага. Звучит так, словно вы изначально пытались использовать своего лидера в качестве приманки. Да и божество, чей алтарь остался незахвачен, имеет хорошие шансы возродиться, по крайней мере, если принадлежит к более крупной фракции. «Ну, теперь ты все понял правильно, но он сам согласился». — Что ж, это многое меняет, спасибо за пояснение, — кивнул я, садясь обратно на трон. — Пожалуй, вернусь обратно. — Хорошо, я пока проверю, как там дела у остальных. — Телепортация. Я вновь оказался на малом троне, но по большому счету его функционал в ключевых моментах ничем не уступал старшему собрату. В первую очередь это был терминал, позволяющий получить доступ к хранилищам энергии и управлению, а не могущественный артефакт. «Нечто подобное я подозревал изначально, но убедиться лишним никогда не будет. Ладно, вернемся к делу». «Внимание, вы желаете прорваться через четвертый предел мудрости?» «Да». «Нет». Обычно при системном прорыве от игрока мало что зависело, но имея абсолютный контроль над маной, я мог при желании вмешиваться и, самое главное, поддерживать процесс, не позволяя ему завершиться раньше времени по крайней мере в данном случае. Впрочем, пытаться пробить барьер самостоятельно, не прибегая к помощи системы, я все же пока не рискну. «Начать!» Потоки маны в моем теле пришли в движение, постепенно наращивая скорость, чтобы спустя несколько минут обрушиться на незримую преграду. Удар! Я согнулся от боли, по моим магическим каналам пробежала судорога, а из носа потекла кровь. «Зараза!» «Внимание! Вы получили малую магическую травму!» «Надо же! А в прошлом дело ограничивалось только истощением. Не зря Каин предупреждал меня не торопиться с этим барьером. В обычных обстоятельствах на этом бы все и закончилось, но я перенаправил часть потока через имплант, восполняя прану, а пришедшая от трона мягкая волна начала стремительно залечивать повреждения». «Внимание! Ваша жизненная сила восстановлена!» «Малая магическая травма исцелена». И замедлившиеся было потоки маны пошли на новый круг, становясь плотнее. Второй удар был сильнее предыдущего, и едва остановившаяся кровь потекла вновь. «Внимание! Вы получили малую магическую травму!» «Ненадолго, поскольку я тут же остановил ее при помощи управления кровью, такими темпами опять мыться придется». «Внимание, ваша жизненная сила восстановлена, малая магическая травма исцелена, внимание, плоть естественным путем повышена на одну единицу». К сожалению, использовать магические навыки сейчас было нельзя, поскольку это могло помешать процессу, так что боль приходилось терпеть. Возможно, стоит подыскать альтернативную способность на основе духовной силы. Третья попытка, четвертая, пятая. «Внимание! Ваша жизненная сила восстановлена! Внимание! Плоть естественным путем повышена на одну единицу! Подождите!» Ждать пришлось довольно долго, но с учетом того, что я находился в иной галактике, я вообще не был уверен, что смогу получить награду. С другой стороны, если я смог достичь этой точки за сутки, то сигнал способен идти быстрее. «Внимание! Вы первые из вашего мира достигли второго предела плоти!» «Стоимость разблокировки предела — 500 ОС». «Как я и думал, опередить меня с прошлого раза никто не успел, а вампир, хоть и имел более высокое значение данного параметра, но в общем рейтинге не участвовал». «Вы получили способность поглощения крови. Поглощение крови. Ранг Д. Позволяет поглощать кровь, используя полученную энергию для восстановления и усиления». Имеется малая вероятность украсть чужую родословную». «Ну, такое, откровенно говоря. Особой пользы от бонуса не просматривалось, поскольку у меня имелось немало навыков такого типа получше. Однако и печалиться по этому поводу времени не имелось». «Внимание, вы получили среднюю магическую травму». Шестая попытка завершилась таким же провалом. «Внимание, ваша жизненная сила восстановлена». «Средняя магическая травма исцелена». Седьмая попытка тоже не преподнесла сюрпризов, и если бы не мана, которую я непрерывно тянул из трона, то мой резерв уже показал бы дно, и прорыв завершился бы провалом. «Внимание! Ваша жизненная сила восстановлена! Средняя магическая травма исцелена!» Если смотреть на шансы, то получиться должно раза с девятого-десятого, но проблема заключалась в том, что провалы, вероятность преуспеть в следующей попытке, не особо увеличивали. Ненавижу статистику. Внимание! Вы получили тяжелую магическую травму. На этот раз разрывы каналов были множественными, а кровь потекла не только из носа, но и из ушей. В иных условиях восстанавливаться мне пришлось бы неделями, а то месяцами если, конечно, я вообще сумел удержать бы дар от немедленного коллапса, как сейчас. Внимание! Ваша жизненная сила восстановлена, тяжелая магическая травма уменьшена до средней. Я усилием воли замедлил поток, сосредоточившись на восстановлении и по максимуму оттягивая следующую попытку. Поглощение крови. Вот и пригодился бонусный навык. Говоря о том, что шансы не растут, я все же лукавил. Речь шла не о бросках костей. С каждым ударом незримая преграда слабела, покрываясь трещинами. Мне тоже доставалось, но трещины внутри меня раз за разом восстанавливались, пусть и не до конца. Повреждения накапливались, и главный вопрос заключался в том, что или кто сломается быстрее. «Внимание! Ваша жизненная сила восстановлена! Средняя магическая травма уменьшена до малой!» «Малая магическая травма исцелена». «Десятая попытка. Одиннадцатая. Двенадцатая». «Средняя магическая травма исцелена». Заставлять себя продолжать с каждым разом становилось все сложнее, но я прекрасно понимал, что если сдамся сейчас, то в ближайшем будущем вряд ли рискну попытаться вновь. «Мне кажется, тебе пора сдаться», — раздался голос Ашу. «Если, конечно, ты не собираешься умереть». «Трон – штука неплохая, но если твое тело взорвется, то его магия может не сработать. На этот случай у меня есть собственная магия. Вечность камня, например. Ты прав. Если ты взорвешься разок, то сможешь воскреснуть. Тогда не буду мешать. Удачи. Спасибо». «Внимание! Вы получили критическую магическую травму». Вспышка боли и мир на мгновение потемнел, прежде чем вернуться в виде системного сообщения. «Внимание! Ваша жизненная сила восстановлена! Критическая магическая травма уменьшена до тяжелой!» «У тебя кровь из глаз течет», — заботливо сообщила девочка. «Ты уверен, что это нормально?» Я не ответил, сосредоточившись над удержанием потока энергии. Пусть это стоило мне запредельных усилий, но раз сообщение о провале не последовало, значит, шанс еще остается. «Тяжелая магическая травма уменьшена до средней!» «Средняя магическая травма уменьшена до малой. Малая магическая травма исцелена». И, пожалуй, можно сразу убрать следы, пока есть небольшая передышка. «Поглощение крови». «Ты что-то сказала?» «Тебе не кажется, что это была...» mistakes". Девочка, подбирая слова, покрутила пальцем у виска. «Довольно плохая идея». «Я вполне могу преуспеть». Не забывай, ты теперь практик. Слишком опасно пытаться прорвать божественный барьер на вторичной для тебя мудрости, когда он не снят с духовной энергии. Может быть. Однако последовать совету я не торопился, поскольку чувствовал, что близок к цели и следующая попытка должна стать решающей. И, надеюсь, крайней, а не последней. Ладно, как знаешь. Только тогда сделай барьер вокруг трона двусторонним, ладно? Машу достала откуда-то цветок, напоминающий темную ромашку, и задумчиво глядя на меня начала отрывать лепестки, один за другим, шевеля губами. Впрочем, лепестки исчезали, не долетая до пола, а на их месте сразу вырастали новые, так что гадать, добрая девочка так, может долго, пока не надоест. Взорвется, не взорвется, взорвется, не взорвется. а По сути, я действительно порядком недооценил сложность задачи, и сдаться мне мешала банальная жадность и понимание, как много жизней стоит за потраченными системными очками. И, судя по отсутствию шепота, я в любом случае не взорвусь. Очередной лепесток отправился в полет к полу. Я направил поток маны к барьеру, вложив в удар максимум из доступного. «Внимание! Успех! Лимит параметра мудрость увеличен до 250!» «Подождите!» «Надо же! Без травмы обошлось, а вот барьер, который раньше был сдвинут на семь единиц вправо, оказался выровнен до стандартного значения. Впрочем, с учетом того, что граница сдвинулась сразу в два с половиной раза, оно и понятно». «Поздравляем! Внимание! Вы первый в вашем мире, кто прорвался через первый божественный барьер! Внимание! Вы первый, кто прорвался через первый божественный барьер мудрости!» «Вы получили особенность «шагнувший за грань». Описание. Один из ваших параметров превысил первый божественный барьер. Границы следующего предела возвращены к норме. Внимание! Известность повышена на пять единиц, сто семьдесят три. Подождите!» «Не взорвется!» Девочка торжествующе подняла над головой и лишенный лепестков цветочек. «Видишь, мое предсказание сбылось!» «Прими мое восхищение!» — Спасибо, — кивнула она. — Если бы я не отвлекла тебя, ты и вправду мог взорваться. Кстати, не рекомендую ближайшее время напрягать свой магический дар. — Значит, именно тебе я обязан успехом. — Заметь, это не я сказала, это ты сказал. Можешь не благодарить. Ашу шагнула назад и исчезла, похоже, не телепортируясь, а переходя на иной слой реальности. Такие вещи я теперь чувствовал интуитивно, только черного плаща не хватает. «Внимание! Мудрость естественным путем повышена на три единицы!» Тоже ничего удивительного. Растянутые, разорванные, сращенные каналы стали шире, а вместе с этим увеличились и доступные запасы маны. «Подождите! Внимание! Вы первый в вашем мире, чья мудрость превысила первый божественный предел! Поздравляем! Вы получаете навык слияния с маной С плюс ранга!» «Описание. Мана на время становится частью вашего тела, что открывает перед вами немало дополнительных возможностей». Описание довольно мутное, но ранг бонуса говорил о том, что ерундой это быть не может, так что... «Активировать слияние с маной». Интересное ощущение. Потоки маны я и раньше контролировал идеально, но буквально ощущал их как часть себя, причем как внутри, так и снаружи. А если так... «Душа мудреца! Стабильность временно повышена с 20 до 60 процентов!» Иначе говоря, теперь я мог использовать душу для путешествия за пределы тела, не сильно при этом опасаясь, что меня развеет случайным ветерком. Впрочем, сейчас я покидать тело все же не стал, переключившись обратно. Еще одной, не менее важной особенностью была возможность комбинировать некоторые магические навыки с осушением, Не все, вероятно, потому что выпущенная в полет мана быстро перестанет являться частью тела, но если цеплять к ним духовные нити, то это позволит закрыть один из главных недостатков магии — невозможность получать опыт удаленно. Нечто подобное, к слову, проворачивало легион со своим пламенем. Плюс в качестве приятного бонуса осушение повысит убойность заклинаний. Правда, проверить теорию на практике сейчас не представляется возможным. Те же тени, охраняющие дворец, на моей стороне, так что убивать их ради экспериментов будет делом аморальным. Нечто подобное делали самураи, желающие проверить новый меч, использовали для этого случайных прохожих. И то, что я начинал их в какой-то степени понимать, определенно напрягало. Когда за твоей спиной солидное кладбище, то ценить чужую жизнь становится все сложнее». Перед тем, как продолжить, я сделал паузу. Вновь посетил купальни, поел и, оценив, как продвигаются работы, забрал у Банши пару сотен очков опыта и тут же потратил. Навык кристаллизации энергии повышен до второго уровня. Вы выбрали свойство ускорения кристаллизации. Надеюсь, теперь дело пойдет быстрее. Я поднял руку, прогоняя ману через имплант и трансформируя ее в духовный кристалл. Процедура скучная, неприятная, но, к сожалению, необходимая. Внимание! Духовная энергия естественным путем повышена на одну единицу. В обычных условиях у меня просто не было достаточного количества лишней маны для подобного фокуса, а потери энергии и микротравмы заставили бы делать паузы между подходами. Ведь для того, чтобы параметр рос, нужны не просто тренировки, а тренировки на пределе сил. Но трон позволял игнорировать данные проблемы. «Внимание! Духовная энергия естественным путем повышена на одну единицу. Внимание! Ваша жизненная сила восстановлена!» И все равно дело шло не особенно быстро, растягиваясь на десятки минут. Я разжал пальцы, позволяя очередному камню упасть на ступени и скатиться к подножию. Жадность — это, конечно, зло, но упустить такую возможность усиления я себе позволить не могу. Впрочем, нюансы все же имелись. Чем выше параметр, тем сложнее его повышать дальше, и с той же мудростью так просто уже не будет. К тому же после прорыва действительно стоит дать магическому удару стабилизироваться и восстановиться. Благо сейчас основная нагрузка ложится на имплант. Не уверен, что у меня будет несколько месяцев на то, чтобы довести мудрость до второго божественного предела. Но о том, чтобы его взломать, не может быть и речи, до тех пор, пока я не проделаю это с духовной силой. «Внимание! Духовная энергия естественным путем повышена на одну единицу. Подождите! Внимание! Вы первый в вашем мире, чья духовная энергия достигла пятого предела. Вы получаете особенность церанга – талант культивации. Вы обладаете талантом к развитию духовной энергии. Подождите!» «Талант — это нечто абстрактное, но в то же время базирующееся на определенных предпосылках, и сейчас я чувствовал, как внутри меня что-то меняется. Знакомое ощущение боли от прорастания новых энергетических каналов». «Поздравляем! Качество ваших духовных корней повышено с Д до С». «Ну а даже для тех, кто идет по пути к небу сам, без помощи системы, это является одной из определяющих вещей. Но для меня от качества корней зависит не слишком многое. В первую очередь количество духовной энергии, которое я могу поглотить из внешней среды за единицу времени. И насколько я могу судить, скорость восполнения Дантяня выросла раза в 2-3». «Поздравляем, ваш параметр духовная энергия достиг 50». «Внимание! Свойства вашей ЦИ меняются!» Я прикрыл глаза, терпеливо дожидаясь, когда изменения подойдут к концу. Еще один бонус, который позволит мне добиться уважения среди практиков. «Ваша ЦИ прошла качественную трансформацию. Выберите бонусный навык из списка. «Овеществленные ЦИ D – Д плюс ранг». «При должном контроле вы можете использовать свою ЦИ для создания простых предметов и оружия». Время существования созданных предметов ограничено. Духовный туман, D+, ранг, позволяет выбрасывать и ограниченно контролировать ЦИ за пределами тела. Духовное давление, E-ранг, позволяет подавлять волю противника своим ЦИ. Давление являлось одним из базовых приемов практиков. Штука полезная, но ранг невысок, так что проще купить напрямую. А мана у меня уже имелась, причем теперь я мог использовать созданное оружие в качестве системного, а значит смысла в альтернативной способности на основе ЦИ немного. Ну и методом исключения... Внимание! Вы выбрали духовный туман! Сразу же проверив новую способность, я выбросил ЦИ вовне, а затем втянул обратно, оценивая перспективы. Теоретически, таким образом можно контролировать ситуацию вокруг или, например, комбинировать с другими навыками, На данном уровне развития виден туман исключительно в духовном зрении, но его все равно можно использовать в качестве средства маскировки. Ситуативного, но тем не менее. И хотя бонусы я уже получил, но из-за сдвига предела до него еще требовалось добраться, так что я вновь поднял руку, создавая духовные камни. Наблюдать, как они рассыпаются в разные стороны, было весело только поначалу, так что сейчас я скидывал их сразу в системную сумку. «Внимание! Духовная энергия естественным путем повышена на одну единицу. Духовная энергия – 55 из 55!» Наконец-то! Порадоваться я не успел, потому что, открыв глаза, обнаружил сидящих передо мной почтенных предков. Почтенных, потому что они вернулись к своей базовой форме стариков. Похоже, настало время для серьезного разговора. Тот факт, что предки появились сейчас, а не чуть позже, дождавшись, когда я встану с трона, говорил в их пользу. Как и тот факт, что они не появились чуть раньше, потребовав прерваться ради нашего разговора. Спасибо, что дождались, пока я закончу, кивнул я. Надеюсь, я не заставил вас ждать слишком долго. "Пустяки, пустяки", отмахнулась Емина. Видеть, как глава нашей школы становится сильнее, настоящее счастье для нас всех. — Да, настоящее счастье, — энергично кивнула Ашу, — и погода снаружи очень хорошая. — Погода? Да, погода, — в голосе девочки звучал настоящий энтузиазм. — Конечно, если вы хотите тратить время на то, чтобы морочить друг другу головы, вместо того, чтобы изложить свои желания, а затем найти способ исполнить к взаимному удовлетворению. — Звучит разумно, — кивнул я. В таком случае я начну первым, если не возражаете, поскольку желаний у меня много, и они достаточно разнообразны. — Разве ты не получил уже достаточно? — возмутился Дун. — Нельзя быть слишком жадным. — Скромность к лицу юным девушкам, а не лидеру великой школы, — парировал я. — Не скрою, я получил немало, и в принципе могу уйти, но поступить так, не поблагодарив вас за помощь, было бы невежливо. — Думаешь, простой благодарности достаточно? «Я знаю, что такое благодарность», — ушел от ответа я, «однако уверен, мудрые предки понимают необходимость вложений. Мне нужны ресурсы и любая помощь, которую может предоставить школа. В конце концов, вы ведь видели мои воспоминания». «Для захвата башни», — уточнил Тен, «ты действительно считаешь, что у тебя есть шансы?» «Может, да, может, нет», — пожал я плечами, «не попробуешь, не узнаешь». Вопрос в том, готовы ли вы помочь мне в этом, и что вы хотите получить в ответ на поддержку. «У нашей школы слишком много врагов», — произнесла Ямина. «До сих пор нам удавалось отбивать нападения, потому что они действовали довольно разрозненно. Тот факт, что у школы вновь появился лидер, неизбежно спровоцирует новое нападение. И на этот раз мы можем не выстоять. Сложно сказать заранее, тут все зависит от того, какие силы они сумеют собрать. «Поэтому будет лучше, если мы уклонимся от сражения». «Каким образом?» переместив школу, в иное место. Помоги нам, и тогда все ресурсы будут в твоем распоряжении». «Вопрос остается прежним», — вздохнул я. «Каким образом?» «Посредством высшей магии и алтарей, конечно», — ответила Емина. «Мы закапсулируем наш мир внутри артефакта, а затем ты перенесешь его в новое, далекое и не слишком опасное место». Звучало довольно фантастически, но, с другой стороны, я видел слишком многое, чтобы удивляться подобным заявлениям. «И какое же место вы считаете достаточно безопасным?» «Твой кластер», — сообщила Ашу, — «и солнечную систему». «Внимание! Вам предложено фракционное задание «Мир на ладони», тип «Эвакуация», описание. «В школе семи камней угрожает гибель, а ее нынешнее положение нестабильно В качестве лидера вы должны сделать все, чтобы обеспечить спасение подконтрольной фракции. Глобальная цель – доставка. Перенесите артефакт в Солнечную систему и обеспечьте распаковку в безопасном месте. Дополнительные цели – распаковка. Обратитесь к Каину за помощью в выборе орбиты для малого мира. Пополнение – призовите последователей школы вернуться в школу и примите их под свою руку». Фильтрация. Определите и покарайте предателей, перешедших на сторону врагов. Выживание. Не допустите захвата школы до начала эвакуации. Наследие. Сохраните носителей крови народа основателей. Награда. Поддержка предков, полный доступ к ресурсам и возможностям школы. Наказание. Вариативно, возможно, потеря базового мира». Выбор Солнечной системы мог показаться сомнительным, но она была защищена наилучшим образом, если вдруг падет, то и остальным мирам не избежать подобной участи. Впрочем, сейчас от меня ждали ответ, и вариантов тут было немного. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваше доверие и защитить нашу школу. Внимание, вы приняли фракционное задание «Мир на ладони». Конечно, я мог бы потребовать предоплату, как на то намекала Ашу, но крохоборство никогда не доводило до добра. К чему выпрашивать доступ к хранилищам, когда я могу выполнить задание и получить в свое распоряжение целый мир? Уверен, тени предков сами дадут мне все для этого необходимое. Ну а теперь настало время обсудить подробности.